Селия проснулась, села в постели и посмотрела в окно. Было очень рано. Солнце еще не взошло, но небо заметно посинело, а над озером быстро поднималась розово-оранжевая полоса. Где-то совсем рядом пересвистывались красные кардиналы. Она уже знала их незамысловатую песенку, а потом вступили гагары. Селия поначалу удивлялась. «Птицы как птицы!» Не отличишь от уток, а поют, как в опере. Здесь, в этом глухом углу, ее то и дело посещало чувство радости и полноты бытия. Селия знала наверняка: воспоминания о незаконных каникулах будут сопровождать ее всю жизнь. Она собрала вещи еще накануне. Последний раз поплавали на байдарке. Днем прошел дождь. Но ближе к вечеру выглянуло солнце. Воздух наполнился пьянящими, совершенно неизвестными в городе ароматами. Небо внезапно стало ярко-бирюзовым, и под аккомпанемент страстных возгласов Гагар бесшумно пролетела огромная цапля. Селе очень скучала по Дэвиду. И все таки необходимость отъезда ее печалила. Повторить такие сказочные каникулы вряд ли когда-нибудь удастся. Пусть даже получилось бы поехать куда-то с отцом в августе, в начале сентября они, разумеется, обсуждали такую возможность. Однако, к тому времени, болезнь наверняка вернется. Она гнала от себя эту мысль и возвращалась к ней все чаще. А сколько они успели переговорить за эти дни? Тед. Вспоминал детство. Они делились воспоминаниями о бабушке и матери, о вещах, которые казались ей прочно забытыми. Отец рассказал забавную историю. Она якобы лежала в кроватке, и мать попросила отца принести термометр. «Мне кажется, ребенок сегодня какой-то вялый», — сказала она. И малышка тут же вскочила и начала прыгать в кроватке с победным криком. «Я вялый! Я вялый!» Но чаще они молча гребли или пили кофе на крошечной веранде и слушали местное радио. Завтра такая-то погода. Там-то ожидается гроза, дорожные происшествия, уроки садоводства, кантри. Опять прогноз на завтра. Штатмен словно задержался в прошлом тысячелетии, упрямо придерживаясь главного лозунга — Жизнь и должна быть такой. Селия много думала о Дэвиде, о работе. Правилен ли ее выбор? То и дело возникало чувство, что она провела всю жизнь в клиническом центре в Неви-Ярд. Выходные, Рождество, День независимости, Пасха. А все остальное время будто приклеено к компьютеру. Не то, чтобы её кто-то заставлял. Условия работы были вполне свободными. Нет. Ею двигал интерес. И ни с чем не сравнимое ощущение, что ты стоишь на пороге чего-то очень важного. Осталась последняя дверь. Надо лишь подобрать ключ. А как только ключик будет найден, можно заняться всем остальным. Искать круг общения, мужчину, хобби. Однако беда в том, что последняя дверь никогда не бывает последней. Работа не кончается никогда. Не успеешь открыть заветную дверь, а за ней еще две-три, и надо выбирать, какой приступать в первую очередь. Удар бывал такой силой, что я часто приходила в голову предательская мысль. Лучше бы вообще не начинали. Внезапно Селия заметила крошечную птичку с ярко-красной головкой и непроизвольно улыбнулась. Каждый раз, когда она видела колибри, ей почему-то становилось смешно. Длинная иголка вместо клюва, роскошное оперение с металлическим блеском. Особенно ее развлекало, как птичка с невиданной скоростью трепеща крыльями останавливалась у цветка жимолости. Прием явно позаимствованный у насекомых. Тихое, характерное жужжание. Она давно вычитала до взмахов в секунду, а самцы в период ухаживания достигают головокружительных двухсот. Есть у кого поучиться мужчинам? Рубиновый колибри, просветил ее Тет почти сразу после приезда, когда она впервые увидела эту трогательную птаху. Летом они часто здесь появляются. — сказал он. — И не только калибри. Здесь она встретила зверушек, которых никогда раньше не видела и не подозревала об их существовании. Можно понять людей, которые предпочитают жить на природе, а не в суете городов. А смогла бы она, селия Янсен, бросить все и переселиться в этот рай? Вряд ли. Двух недель хватило, чтобы понять. Нет. Не смогла бы. И все ее переработки, бесконечные часы в лаборатории объясняются вовсе не требованиями Эндрюн Гуэна, а ее собственным экспериментаторским зудом. Она уже сделала кучу заметок, и ей не терпелось поскорее добраться до интернета. К тому же, селия скучала по городу, как она себя не уговаривала, пасторельная жизнь не для нее. Если остаться здесь навсегда, в этой полусонной атмосфере можно не заметить, как пройдет вся жизнь, и сил уже ни на что не останется. Пора возвращаться. Если Мэн не изменился за последние сто лет, с чего бы ему начать меняться теперь? Единственное, что могло бы заставить ее остаться, если бы приехал Дэвид. Сели стало смешно. Даже ей поднадоела пастушеская идиллия, а он-то и трех дней не выдержит. Она отбросила пустыню и вскочила. Поставила кастрюлю с водой на огонь и пошла будить отца. Ехать им довольно далеко, а надо успеть вернуться в Портленд до ланча. Если они стартуют сейчас, будут на месте около десяти, самые поздние — в одиннадцать. В селе прошла в спальню, И тронула отца за плечо. Пора, папа, надо ехать. Кофе уже готов. Тед потянулся. С добрым утром, тыквочка. Как спалось? Здесь невозможно плохо спать. Всемирный покой. А я опять видела колибри. Какие красотки! Создаст же природа все, папа, подъем. Завтракаем и едем. Хлопья с клубничным джемом. Вкус отца отличался удивительным постоянством. Вымыла посуду, отнесла сумки в машину, посмотрела на озеро, остановилась и сделала последний снимок. Связи не было две недели, но она снимала она довольно много. И Тет тоже задержался, постоял немного, словно хотел запомнить этот доисторический пейзаж. Через полчаса, проехав по грунту, они уже вырулили на шоссе. Сели остановилась у первой же заправки и выбросила мусор два довольно больших пластиковых мешка. Владелец строго-настрого приказал: "В хижине ничего не оставлять. все должно быть в том же виде, как в день приезда". Не успел завести мотор, как ожил и зазвякал телефон. Посыпались пропущенные сообщения. «Добро пожаловать в цивилизацию», — ответила она на немой вопрос отца. «От Дэвида, от Нгуэна, от Адама. Два вчерашних голосовых сообщения. Все об одном и том же». У Льюи не тот диагноз. Она торопливо прослушала сообщение Дэвида. «Папа», — прошептала она, — «папа, они нашли». Еще раз вслушалась в искаженный записью голос Дэвида. Все пятеро. У всех был сифилис. Антитела, понимаешь? Рекогнаис работает. Мы можем спасти проект. Селия внезапно расхохоталась. Что с тобой, тыквочка? Забеспокоился Тед. Это Дэвид. Ничего не объясняя, прослушала второе сообщение, потянулась к отцу и обняла его изо всех сил. «Папа, они нашли! Нашли!» Тед уставился на нее как на сумасшедшую. «Препарат работает! Никакой ошибки, папа!» «Рекогнайс, работает!» Отсмеявшись, Селия разрыдалась. Мое лекарство?» «Ну да, все поворачивается в лучшую сторону. Мы наверняка сможем продолжать». «Тогда почему ты плачешь?» Она чуть-чуть сместила движок влево и еще раз прослушала последние слова. «Чуть не забыл сказать. Смертельно по тебе скучаю». «От радости», — уверенно сообщила Селия. «Я плачу от радости». «Мне надо позвонить Дэвиду». Еще бы!» — отец закрыл руками уши и смешно помотал головой. «Не буду мешать». После нескольких сигналов она услышала веселый голос Дэвида. «Ты ведь сегодня едешь в Портленд?» — спросил он, даже не поздоровавшись. «Не задерживайся».